Глава восемнадцатая. Новый элемент. Разговор с Лырсагом оставил у главы мятежников неприятный осадок. Сурич так и не раскусил, чего же на самом деле добивался Гермак Дамутории, а понять было необходимо. Как сообщил ему Могрит при последнем контакте, Этот вельможа на сегодняшний момент являлся одной из самых влиятельных фигур жарзаний. С другими все происходило значительно проще. К могучему волшебнику почти каждый день прибывали макграфы из Сергалии и Разгали. Посетили его даже три магринца. И все спешили объявить о своей преданности легендарному чародею — не замечая, что в их напыщенных речах явно проглядывали страх и плохо скрываемое стремление возвеличиться, оказавшись в первых рядах сподвижников Мессии. С Лырсагом обстояло иначе. Он не клялся в верности и ничего не обещал. Гермак просто заявил, что Зулга не уважает и оказывать поддержку кронмагу не будет, но лишь до тех пор, пока восставшие не начнут безобразничать на его землях. В голосе повелителя Дамутори чувствовалась уверенность в собственных силах. Он держался с собеседником на равных и совершенно не боялся его. Или очень умело делал вид». Высокий гость даже предложил на определенный срок заключить сделку с главой повстанцев о взаимном нейтралитете. Складывалось впечатление, что необычный визитер знал какую-то тайну, и это знание позволяло ему держаться столь непринужденно. Сурич не был готов дать немедленный ответ и попросил подождать до утра. Лырсагу для ночлега выделили один из лучших домов деревни, в которой остановилась Сергалийская армия. На всякий случай Гермагу решили оказать максимум почестей. Никто не знал, чего ожидать от этого человека. Размышляя над предложением Лырсага, Кудырмаг взвешивал все «за» и «против». С одной стороны, гарантированное невмешательство правителя южной провинции значительно облегчало задачу по захвату Девятиграда. Но что потом? К примеру, как проявит себя правитель Дамутории во время штурма столицы? Действительно будет придерживаться нейтралитета или нанесет подлый удар в спину? Суричу срочно требовался совет более опытного человека. Но, как назло, сейчас не было возможности связаться с советчиком. Час назад стало известно о внезапной смерти сразу обоих сопровождавших армию почтовиков. Сурич очень жалел, что не разместил их в том же доме, где остановился сам». Но, с другой стороны, даже самый большой дом в этой деревеньке был слишком тесным. Зато тут действовали его охранные чары, и никакая магия не могла проникнуть извне. А то, что причиной смерти почтовиков было колдовство, Кудыр-магу стало понятно сразу после осмотра погибших. Через них глава мятежников — Общался со своим господином. Теперь связь прервалась, а посоветоваться требовалось незамедлительно. Времени на это практически не оставалось. Лырсак собирался покинуть лагерь с восходом солнца, так что в распоряжении Сурича оставалось менее семи часов. «Надо как можно скорее отправить послание Мугриду», И ответ получить затемно. Но как это сделать? Мы фактически на вражеской территории. Серголейская армия перешла к границу Жарзана днем. До Девятиграда оставалось чуть больше трех дней пути походным маршем. При желании можно успеть и раньше, если наступать только конницей. К сожалению, в пятитысячном войске самозванца всадники два составляли восьмую часть. Да и считать их воинами можно было с большой натяжкой. На лошадях к худыр-магу обычно прибывали влиятельные маграфы со свитой и их охрана. Собственно говоря, во всей армии воевать по-настоящему умели меньше тысячи бойцов, остальные только затрудняли продвижение. Если бы не строгое указание Мугреда, Сурич давно бы избавился от балласта. Но Гермак утверждал, массовость восстания — это важнейший политический аспект, которым нельзя пренебрегать. Приходилось терпеть вокруг себя свору заблюдов и завидовать тому же Лырсагу, который прибыл в лагерь налегке, в окружении двухсот всадников, стоивших каждый пятерых воинов армии Кудермага. Штаб повстанцев разместился в центре деревни на постоялом дворе. В комнате на втором этаже Сурич устроил кабинет, служивший одновременно и спальней. Так и не придя к определенному решению, он встал из-за стола, собираясь вызвать к себе одного из офицеров. Из окна донесся женский визг. Опять кто-то из его головорезов пошел воевать с местными. «Когда же это закончится?» — вздохнул волшебник. «С кем приходится иметь дело? С насильниками, разбойниками, мародерами? Поубивал бы половину». «Так нет. Хозяин считает это неизбежным злом» с которым временно приходится мириться. Неужели он не понимает, что меня скоро возненавидят? Первые дни встречали как освободителя, а сейчас крестьяне те вообще шарахаются. А как иначе? За день мы уничтожаем в деревнях годовые запасы провизии, и ничего взамен, только обещание хорошей жизни». Глава повстанцев выглянул в коридор. «Вызови ко мне начальника разведки», — обратился он к охраннику. Офицер прибыл через пару минут. «Мне требуется срочно отправить почту и сразу же получить ответ. Где тут поблизости почтовая служба?» «В Зелограде, в пятнадцати милях на северо-восток». Оттуда можно связаться с Лерградом? Начальником разведки Усурича состоял один из тех военных, кто считал себя обязанным лично Могриду, а потому Кудермак не скрывал от этого человека своей связи с Леваргией. Зилоград является главным городом юго-западного округа Жарзана. Почтовое сообщение со столицами всех провинций должно быть налажено. «Тогда подбери людей, которые умеют держать язык за зубами. Пусть через четверть часа будут готовы выехать. Я пока напишу письмо». В случае использования обычных каналов связи письма направлялись на адрес одного из подданных Могрида, проживавшего неподалеку от резиденции Гермага. Он и был указан в послании как получатель, Сурич набросал следующий текст. «Лырсак предлагает сделку. Его бездействие взамен неприкосновенности его земель. Держится он очень смело, хотя прибыл лишь с двумя сотнями воинов. Есть возможность его уничтожить, но будут потери. Стоит ли заключать сделку? Возникли первые проблемы». Сегодня дважды обнаружил на своем пути необычные магические ловушки. Волжба явно не местная и довольно мощная. Ловушки персональные, но тот, кто их устанавливал, недостаточно хорошо замаскировал чары. Погибли почтовики, тоже чужеродная магия. Мне срочно нужны опытные ищейки. Кудермак запечатал конверт, Вскоре за ним явился командир разведчиков. «Я отправлю к Зелограду двух магов и воина. Воин когда-то жил в городе и знает местность». «Хорошо. Я надеюсь получить ответ до восхода солнца». «Будет сделано, господин». Разведчик покинул кабинет. Сурич подошел к диванчику и сел. Ему почудился небольшой магический всплеск в комнате. Волшебник напрягся, запустил поисковое заклинание, но ничего существенного не обнаружил. Вот и первые плоды переутомления, решил молодой человек. Махнул рукой и упал головой на подушку. За последние дни он очень устал. Фактически во всех стычках с войсками Куранмага воевать приходилось одному. Его магические удары наносили непоправимый урон врагу, а соратникам оставалось лишь добивать деморализованного противника. Особенно тяжко стало в последние дни. После так называемых переговоров с советниками Куранмага, которых он даже не удостоил своим вниманием, Где глава повстанцев четко обозначил свою непреклонную позицию, прямые столкновения прекратились, зато участились набеги маленьких отрядов во фланге и по тылам Сергалейской армии. 50-100 человек при внезапном нападении вносили большую сумятицу и успевали натворить бед до того, как в дело вступал кудырмак. Вот почему ему все время приходилось быть начеку, не досыпать и постоянно поддерживать магическую защиту. При таком ритме трудно не наделать ошибок. Одно из них сумел воспользоваться лырсок. Во время беседы с главой повстанцев вельможа заметил, что в кабинете не выставлены чары от прослушивания. Казалось бы, чего проще. Энергии они... Требуют немного, а работают после создания около двух часов. Но здесь их не было. То ли забыли обновить, то ли вообще не вспомнили о них, как об обязательном атрибуте военного времени. Может, именно поэтому повелитель Дамуторий несколько скорректировал свои переговоры с молодым и явно неопытным в интригах человеком. Вельможа предложил заключить сделку. И если бы собеседник сразу согласился с предложением или отверг его, это бы однозначно указывало на самостоятельность действий мага. Конечно, пауза, которую парень взял для обдумывания, могла ничего и не означать. Хоть Лырсак и считал, что молодым рассудительность не несвойственна, но допускал, что изредка и среди них встречаются те, кто перед принятием важного решения не отказывает себе в удовольствии все хорошенько обмозговать. Для подстраховки Гермак оставил в кабинете простенькое подслушивающее заклинание, которое при самоуничтожении произвело тот небольшой всплеск энергии, который уловил Сурич. Теперь старый лист доподлинно знал, что могучий волшебник действует по указаниям со стороны и кто стоит за сергалейским восстанием. Цель визита была достигнута, так что оставаться дольше в распоряжении разношерстного сброда вельможа посчитал излишним. Он написал записку главе повстанцев, где извинился и в корректной форме объяснил причину внезапного отъезда. Особо отметил, что предложение о нейтралитете — Остается в силе, и в случае положительного решения со стороны гостеприимного хозяина, тот может прислать в домуторию уполномоченное для заключения сделки лицо. Послание было оставлено в доме, а сам Гермак с отрядом из двухсот всадников покинул деревню. Сильный ветер, грохот молний и недисциплинированность прикрывавших тылы бойцов позволили сделать это незаметно. Почти для всех. Исключение составил лишь один воин, притаившийся в скособоченном сарайчике на подворье того самого дома, который Сурич любезно предоставил высокому гостю. Мужчина дождался, когда всадники удалятся на достаточное расстояние, и быстро прошмыгнул внутрь. Ему нужны были доказательства пребывания Лырсага в стане противника. Однако в комнатах лазутчик не смог найти ничего, чтобы свидетельствовало о пребывании домуторцев. «Неужели они ничего не забыли?» — произнес вслух Базгур. «Нельзя же быть такими аккуратными!» Наконец он добрался до комнаты, где, по-видимому, располагался сам Гермак. На столе его ждал сюрприз в виде листка бумаги с подписью повелителя Дамутории. Записка, по первым ощущениям, не имела никакой магической защиты. Лазучик создал подсветку и ознакомился с текстом. Недавно назначенный тайным советником Вархун, в первой серьезной операции решил поработать сам. Он пока еще не знал, кому из подчиненных можно доверять. Свалив дела во дворце Норатора, чиновник отправился в наиболее опасное место, в лагерь самого сильного противника центральной власти. Освоиться среди местного сброда большого труда не составило. Надежная охраны имелось лишь вокруг главаря повстанцев, которого так и не удалось увидеть, а за пределами второй цепи стражников – царил настоящий бардак. По наблюдениям тайного советника вся армия держалась на одном человеке, и его устранение автоматически означало конец Сергалейского восстания. Правда, как подобраться к этому чародею, Базгур выведать не сумел. Тут действительно нужно было либо входить в ближний круг вожака, либо иметь высокий титул но даже приличной встречи с кудирмагом вряд ли удалось бы его уничтожить. Прихватив записку, Вархун поспешил последовать примеру Лырсага. Нужно было скорее убираться из деревни. Волшебник с удовольствием позаимствовал бы лошадь, но кони здесь находились под бдительным присмотром. Советник решил не рисковать. Лучше добраться до ближайшего населенного пункта и купить себе скакуна там. Деньги у него имелись. Несколько минут Вархун двигался по следам конного отряда. Затем на первой же развилке свернул налево. Бродить ночью, да еще при ужасной непогоде, тяжело, поэтому шпион сразу отмел короткий путь через степь. Он специально выбрал для путешествия проезжую дорогу и двинулся по ней укутавшись в позаимственную одного из повстанцев два дня назад в тёплую куртку. С неба периодически срывались крупные капли дождя. Пришлось натянуть на голову капюшон. — К утру должен добраться до жилья, — утешал себя ночной путник. — Только бы не сбиться с дороги. Частые вспышки молний, периодически освещавшие местность, значительно упрощали задачу. Утрамбованная полоса земли в их свете хорошо выделялась среди степного ландшафта. «А это что еще за чудище?» остановился Базгур, увидев странную тень. Он дождался очередной вспышки. Чудище на самом деле оказалось лошадью. Этого не может быть. Каким ветром могло занести скакуна ночью на дорогу? И куда подевался наездник? Вархун осторожно приблизился к животному. Подойдя практически вплотную, он понял, почему лошадь оставалась на месте. На земле, сжимая в руке повозья, лежал воин. Он был еще жив. Чуть поодаль Басгур разглядел в темноте еще двоих. Чародей склонился над телом. Удар молнией огненной стрелкой угодил совсем рядом, и конь дернулся в испуге, потревожив раненого. «Тот очнулся. Кто здесь?» «Свои», — сообщил Базгур. Куртка повстанца давала ему право на подобное заявление. Пострадавший улыбнулся и начал что-то говорить. Чтобы его расслышать, Вархун практически прислонился ухом к лицу незнакомца. Сообщи в разведку. Письмо мы не доставили. Нападение карлика на огненно-рыжем коне. Очень сильный маг. Раненный поец три раза повторил свои слова. Ты все понял? Да. Тогда возьми моего коня. И вперед. Быстрее. Боец отдал поводье и потерял сознание. Базгур не привык оставлять раненых на произвол судьбы. К тому же человек только что отдал ему свою лошадь, но и сделать в данной ситуации он ничего не мог. Взять незнакомца с собой значило обречь его на верную смерть, Даже оказать первую помощь было практически невозможно. Вархун создал небольшой магический светильник над телом и попытался осмотреть раны. Одного взгляда на лицо мужчины хватило, чтобы понять, раненый не потерял сознания, оставил этот мир. Жизнь в нем, судя по всему, удерживалась лишь тонкой нитью пропитанный чувством долга. Как только боец решил, что долг выполнен, нить оборвалась. «Покойся с миром, воин!» — поклонился незнакомцу Вархун и вскочил на коня.